Слава седьмая Замок Кондзо встретил нас неприветливо. Темные тучи мчались по небу сплошной чередой, стремительно как ледоход на широкой бурной реке, не оставляя солнечным лучам ни малейшего просвета. Да и трудно было поверить, глядя на придавившие весь мир мрачные клочья немытой небесной пряжи, что в этих местах когда-то бывает солнце. И все, что можно было рассмотреть вокруг, темно-серые крыши, черный базальт высокой зубчатой стены игнувшиеся под резкими порывами ветра мрачные туи и ели, полностью соответствовали этому представлению. Рэнд, последние полчаса перед уходом сюда, державшийся с неукоснительной вежливостью совершенно чужого человека, вмиг оказался между мной и ветром, заслонил собой, прикрыл полой плаща. «Нам вниз, потом туда!» — прокричал, перекрывая порывы ветра Айнер, показывая на крыше темневшее в ста шагах от нас. Командир сложил пальцы в условные жесты, и я утвердительно кивнула. У меня тоже не было никакого желания шагать вниз по продуваемой башне, на вершине которой мы очутились. Тем более магии тут достаточно, и амулет наемника уже ощутимо потеплел. Уверенно свернув щит в сферу, подхватила напарника, его отца и свои сундуки вместе с клеткой хлопотухи и направила невидимое судно к бортику. «Там ветер!» — крикнул бывший король и с досадой стиснул губы, сообразив, что внутри сферы можно говорить, не опасаясь, что слова унесёт порывом урагана. «Значит, долетим с ветерком», — примирительно буркнула я. «На какой нам этаж?» «На крыльцо. Справа дом закрыт щитами», — пояснил хозяин замка, и мы ухнули с бортика вниз. Ветер действительно существенно добавил нам скорости и донес сферу до крыльца за считанные секунды. Мне пришлось, чтобы не пролететь мимо, заранее выбросить плети и зацепиться ими за массивные каменные столбы, поддерживающие нависающий над крыльцом балкон. «Ну и полет!» — выдохнул Айнар, когда я протиснула сферу в двери, распахнутые перед нами потрясенным лакеем. и отчаянная девушка элни элне один из лучших защитников холодно ответил за меня командир, но в подобных ситуациях она никогда не берёт на себя принятие решений это я приказал перенести нас в сфере и тоже не безрассудно мне точно известно что это действие ей под силу выговор принимаю голос хозяина в миг стал холодным и официальным Можете не волноваться, больше сомневаться в способностях Элгини не буду. Вообще-то, не спеша снимать со сферы непроницаемый купол, вздохнула я. Райвинг пытался сказать, что по своему желанию я действую только в собственном доме. Здесь мы на службе. Вот именно, сухо подтвердил напарник. А теперь покажи нам наши комнаты. Эл не отвезет нас туда в сфере. «Хорошо», — мрачнее кивнул бывший король. «По этой лестнице на третий этаж. Тут налево вторая дверь». И когда мы добрались до нужных комнат, Сухо предупредил. «Тут заперто. Сам открою», — ответил на мой вопросительный взгляд Рэнд, и я послушно высадила его из сферы. Шарахнулась к стене, шедшая в нашу сторону служанка, насторожился стоящую начало лестницы стражник, мимо которого мы недавно промчались. «Меня тоже выпусти». Я мгновенно исполнила эту просьбу, поставив хозяина замка между Рэндом и поспешно схватившимся за рукоятку короткого меча стражем. Слушать, как бывший король объясняет свое появление с пустоты, не стало, но в полглаза за ним присматривала, пока командир справлялся с замком. А едва Рэнд распахнул двери, провела сферу внутрь и остановила посреди просторной гостиной. пытаясь угадать, куда ведут видневшиеся справа и слева двери. «Там спальня», — подоспел айнер «Из неё дверь в купальню, с этой стороны небольшой коридор, из него вход в кабинет и дверь в смежные комнаты. Прежде в них была детская». «Отлично», — кивнул принц. «Значит, можно будет и Эстона тут поселить. Не придётся по тревоге бегать по этажам, чтобы собрать тройку». «Но...» Хозяин снова смотрел на сына как-то огорошенно. «Его я у цитадели не просил?» «Я сам попрошу». В голосе принца скользнула досада. «Менять в непредвиденных обстоятельствах напарника не буду. Да и он не поймет такого предательства. Эл, не иди устраивайся, ты хотела спать». «Уже отправила сундуки и хлопотуху». Отчиталась я, всматриваясь в бледное плетение защитных линий. а отдых отменяется, командир. Проси накопители, будем усиливать защиту. — Всё настолько плачевно? — не сдержался от тонкой усмешки айнер Нет, для хорошей погоды вполне достойно. Успокоила его и со вздохом добавила. — Но ты же сам маг и воин. Знаешь, насколько мощнее будет нечисть, если обрушится на замок с ураганной скоростью. Щиты будут гореть, как бумага. «Каждая песчинка ведь несёт заряд магии. Нужно добавить хотя бы пару слоёв, и лучше ввязать в систему штук пять водных заклятий. А вообще идеально, если закрепить их на амулеты». «Щит накроет весь замок», — хмуро глянул Рент. «Нет, только дом», — пояснила я, привычно прикидывая, с чего начинать усиление, и скорее для собственного успокоения добавила всем известную истину. Ведь нечисть не ест деревья и кусты. Не хочу тебя расстраивать. Командир стоял у окна, глядя вниз. Но у них там куча народа и скотина. Видимо, собрали сюда население соседних деревень. Я ринулась к нему и рассмотрела длинный ряд надворных построек, конюшен, хлевов и казарм, прилепившийся к мощной стене. Их мне не потянуть. Да и амулетов на стенах маловато. призналась, лихорадочно разыскивая укрепленные в гнездах камни. «Значит, переведем в дом», мгновенно принял решение Айнер и ринулся прочно, у двери приостановился. «На крышу вас проведут, а амулеты я принесу чуть позже». «Успею надеть полевую форму», — побежала я переодеваться. «Пять минут», — бросил вслед командир. Мало кому известно, как мгновенно они пролетают и как много можно успеть, если делать только необходимое и не останавливаться возле зеркала. Я успела сбросить платье, нырнуть в легкую броню из особого шелка, усиленную зельями и зачарованными камнями. На ходу сколола волосы в тугой узел и выпила полстакана настоя трав с тремя каплями бодрящего зелья, приготовленного хлопотухой. И напоследок выдала ей приказ: «Без нас никого в комнаты не впускать». Выскочив в гостиную, обнаружила ожидающих меня напарников и не стала спрашивать, откуда тут взялся Эстон. Всё и так ясно. Рэнд попросил цитадель переправить, используя как маяк свой портальный амулет. «На крышу!» — скомандовал командир, и мы побежали. Не так, как носятся сумасшедшие зайцы, а спокойно и размеренно, трусцой, чтобы не свалиться уже через сотню шагов. Но и с такой скоростью уже через пару минут оказались на крыше. И я к своей радости обнаружила возле центрального флюгера гнездо с основным защитным амулетом. Намного проще и надёжнее будет привязать мои щиты к нему и попытаться накрыть хоть часть территории замка. С севера, всего в нескольких шагах от дома, проходила замковая стена, и этот проход я надеялась защитить. Трех минут хватило нам, чтобы решить основные вопросы. Затем я отметила цветными маячками места, куда требовалось установить амулеты, и приступила к делу. Но связывая линии защиты в одну систему и добавляя новых заклинаний прежнему куполу, закрывающему только дом, по привычке в полглаза присматривала за напарниками. Они тоже не сидели без дела, заперли и прикрыли ловушками все чердачные дверцы и оконцы, затем закрепили по углам принесенные Айнером амулеты. Он больше не спорил и не пытался командовать, и эта внезапная капитуляция почему-то задела меня своей неправильностью. Насколько я успела заметить, в семьях магов все дети спорят с родителями, доказывают свою правоту или защищают собственную точку зрения. А родители зачастую спорят с не меньшим азартом, но не заносится, если случится, победить своих чад. «Все!» Устало выдохнула я через два часа, полностью проверив каждый уголок и укрепив все обнаруженные слабые места. Рэнд мигом оказался рядом, подхватил меня на руки и понес к последней открытой дверце. «Может, лучше я?» Тихо спросил командира Эстон, но в ответ получил лишь упорное молчание. — Мне нужно объяснить подробности магу, который командует обороной. Спрятав вздох, сообщила я Ренду, когда мы выбрались с чердака. Принц молча оглянулся нашедшего следом отца, и тот неохотно сообщил, что командует сам, но объяснять лучше защитнику, ставившему первые щиты. — Где он? — на миг приостановился Ренд. — Спит, вчера поздно лег. Его комнаты в другом крыле. Суховато предупредил Айнер. «Веди». «Может, сферу?» — заикнулась я, прикинув свои силы. «На обратном пути». Безапелляционно отказал Райвент. «А ты строгий командир». Не то похвалил, не то изумился бывший король. «Он хороший командир». Вмиг ощетинился Эстон, почему-то принявший это за оскорбление. «Никто не сомневается». Подмигнула я мечнику, пользуясь тем, что хозяин шел впереди и заметить этого не мог. «Как там, Лэнси?» «Плохо», — вдруг помрачнел он. «Зря ты забрала бабушку». «Ну, знаешь», — сначала возмутилась я, потом спохватилась. «А почему плохо-то?» «Мартис примчался». Тихо буркнул Эст, и в его голосе прозвучала тоска. «Нужно было забрать ее сюда. У меня дом пустой». Он приставил к ней тюремщиков. Бастард явно не желал объясняться при хозяине замка. «Хорошо, расскажешь позже», — решила я. «А бабушка не помогла бы». «Плохо ты ее знаешь». Похоже, поколебать веру Эстона во всемогущество манефа было невозможно. «Мартис селонта осторожно осведомился бывший король, но напарники промолчали и отвечать пришлось мне. он самый обращается с сестрой как с преступницей охрана у нее мощнее чем у принцев так ведь принцев никто не пытается похитить и принудить к замужеству мягко как ребенку пояснил айнер а мартис два раза в луну ловит ушл охотников за приданным причем саму оленсию большинство из них и в глаза никогда не видели но ее теперь не так то просто украсть усомнилась я. Ей цитадель способности собирается открыть за тот случай с сородельни. Лэнси в паучий ход вместе с Эстом вошла и два часа рядом с похищенными детьми сидела. — Так это она та самая Лэнси? — остановившись на миг, оглянулся на меня бывший король. — Извините, я сразу не понял. Больше года в цитадели не был, все события пропустил. Теперь постепенно начал разбираться, и как назло этот ураган. «В это время года тут частенько такая погода», — вздохнул я. «Но нечисти в прошлом году было в сотни раз меньше. Она размножается с сумасшедшей скоростью. Стай считает, что скоро сожрет всю живность в лесах». «Прибыли». Остановился у двери Айнер и осторожно постучал. входите Раздался знакомый голос, и я вздохнула с облегчением. «Привет, Паггерт!» — сказала первая, едва распахнулись дубовые створки. «Гина!» — засиял он радостной улыбкой. «Как ты кстати? На мне сказали, прибыла какая-то Элни. Постой, развей мои сомнения. Так меня можно звать только родственником!» — обреченно буркнула я, понимая, насколько наивной была идея представиться просто напарниками. «Но ведь...» Маг снова смог, задумчиво наблюдая, как Рэнд заботливо устраивает меня в кресле и небрежно садится на кожаный подлокотник. «Я за ней ухаживаю официально», — невозмутимо сообщил принц. «А что еще тебе сказали?» «Разве это важно?» — засуетился вдруг Паггерт. «Теперь я могу уйти со спокойной душой». Гина, в подвале родник, поэтому животных туда не загоняли, а дотянуть щи до стен у меня не получилось. Но без скотины селянам не выжить. Им вообще на Харгидоре не выжить. Резко припечатал Рент. Нужно уговаривать уйти. Не успеем. И порталы перегружены. Создали несколько защищённых мест, но этот замок, он в стороне от ожидаемого прилива или прилёта, винт знает, как это назвать. «Всё, я пошёл. В Харраде очень напряжённо». «Стой, давай мы пойдём в Харрад, а ты останешься тут», — спохватился командир. «Не получится», — категорично отказался Паггерт. «Я в счетах Гины не разберусь, если поправлять придётся». «До встречи». Открыл окно и ушёл порталом. «Он прав». Посмотрев в расстроенное лицо Ренда, огорчённо пояснила я. Теперь защита на мне. Давайте отдохнем. Только сначала я нарисую вам границы купола и места выходов. А ты не можешь... Айнер смолк, что-то решая, и вздохнул огорченно. Нет, ничего. Развернулся и направился к двери. Однако я прекрасно помнила про разрешение командира добраться обратно в покой и сферой и не собиралась проявлять неуместную деликатность. А если бывший король сейчас уйдет, нам придется с ветерком промчаться мимо, и это по меньшей мере неучтиво, если не сказать жестче. «Извините, ваше величество!» — окликнула я его так кротко и почтительно, как никогда не обратилась бы к матери Рэнде. «Не желаете ли присоединиться к нам?» Он обернулся и картинно приподнял бровь в деланном изумлении. но обнаружил, что мы уже сидим в сфере, которую я, не желая больше пугать местных обитателей, окрасила в бледно-зелёный цвет, поджал губы и посторонился. «Грузи!» — негромко скомандовал Рент, и я молча выполнила приказ, подхватывая хозяина воздушной лианой и сажая в сферу рядом с собой, одновременно немного меняя расположение кресел. Командир теперь оказался на одном сидении с эстом. «Но я не давал согласия». В голосе бывшего короля появились ледяные нотки. «Извините, ваше величество», — повторила я и огорченно улыбнулась. «Но мне в самом деле нужно отдохнуть. А у вас тут везде охрана и домочадцы, которые нас еще не знают и могут испугаться. А от испуга начнут». Договаривать не стало Он ведь далеко не глупый, сам прекрасно сообразит, к чему может привести испуганный крик какой-нибудь служанки. К чести его бывшего величества, он действительно очень быстро сделал выводы и расслабленно откинулся на спинку сиденья. Только по чуть прищуренным глазам да досадливо поджатым губам можно было понять, как сильно задела его собственная оплошность. А если вы все-таки рискнете намекнуть... Круто разворачивая сферу в ведущий к нашим покоям коридор, также любезно предложила я. О чем намеревались спросить на чердаке, возможно, мы и сумеем договориться. «Извини, Гина», — усмехнулся Айнер. «Я был неправ. И давай перейдем к нормальному обращению магов». «Хорошо. Так о чем была речь?» «Мне известно, что маги окрашивают свои щиты какую-то сферу». ты не могла бы также окрасить купол? За этим нужно наблюдать постоянно. Воздух не металлы, даже не вода. Если я окрашу, то должна буду остаться возле купола, иначе границы проходов уже через несколько минут потеряют чёткие очертания. Неодарённые этого обычно пугаются или наоборот считают, что уже можно пройти напрямик. А у меня щиты сложные, лучше не рисковать. «Поставьте колышки и веревки, пусть обходят». «Отметишь на карте, я сам прослежу», — объявил Рент, решительно ставя в разговоре точку.